«Тогда там же, где и теперь, в себе, ибо сам давлеет себе». Ломбард спрашивает дальше, может ли Бог знать больше того, чем он знает? Как будто возможность еще остается отличной от действительности. В состоянии ли Бог делать всегда то, что Он был в состоянии сделать раньше? Где находились ангелы после того, как они были сотворены? Существовали ли всегда ангелы? У Него же встречаем целый ряд других вопросов об ангелах. Затем мы встречаем еще и такие вопросы – В каком возрасте был сотворен Адам? Почему Ева была взята из ребра, а не из другой части мужчины? Почему она была взята во время сна первого человека, а не в бодрственном его состоянии? Почему первые люди в раю не спаривались, Как размножались бы люди, если бы они не согрешили? Рождались ли бы дети в раю с совершенно выросшими членами тела и с вполне развитыми органами чувств? Почему сделался человеком сын, а не отец или святой дух? Именно это и есть понятие сына. Не мог ли Бог принять образ человека так же и в женском поле? Еще больше прибавили такого рода вопросов те, которые высмеивали эту диалектику. Так, например, Эразм в своем м э к о н о м и ю море» спрашивает – Могли ли быть во Христе несколько сыновств? Филиационес. Возможно ли такое суждение? Бог, Отец, ненавидит сына? Мог ли бы Бог быть женщиной? Мог ли он войти в дьявола? Мог ли он появиться также в образе осла или в виде тыквы? Каким образом тыква проповедовала бы, творила бы чудеса, была бы распята на кресте? Таким образом делались лишенные всякого смысла и мысли сопоставления – и р а з в л е ч е н и е рассудочных определений. Главная беда состояла в том, что схоластики брали божественные вещи как варвары, подводили их подчувственные определения и отношения. Они таким образом выносили совершенно чувственную негибкость, внешние бессмысленные формы в эту чисто духовную область и тем самым обмерщили последнюю, подобно тому, как Ганс Сакс а Нюрнберге е лбожественную историю. В таких рассказах, как рассказ Библии, О гневе Бога, о сотворении мира, где повествуется, что Бог сделал то-то и то-то, заключается нечто человеческое и грубое. Бога, разумеется, нельзя брать как нечто совершенно чуждое. Не следует видеть в нем нечто такое, к чему нельзя подступиться, а надо относиться к нему мужественно, смело, но... «Одно дело – вовлечь его в область мысли и относиться серьезно к его познанию и нечто совершенно противоположное – приведение аргументов про и контра, ибо они ничего не решают, ничему не помогают, так же мало приносят пользы, как предпосылки, являющиеся только чувственными и конечными определениями, и с с л е д о в а т е л ь представляющие собою бесконечные развлечения. В этом рассудочном варварстве совершенно отсутствует разум, и оно имело такой вид, как если бы надели на шею свинье золотое ожерелье. Таким золотым ожерельем являлось, во-первых, Идея христианской религии и, во-вторых, философия благородного Аристотеля. Нельзя было хуже втоптать в грязь как ту, так и другую. Так низко христиане низвели свои духовные идеи. Шестое. Мистики. Этим мы уже указали главные моменты, которые нам следует принять во внимание при рассмотрении сколастической философии. Что касается этого внесения рассудочных различий и чувственных отношений в то, что само по себе, согласно своей природе, представляет собой духовное, абсолютное и бесконечное, то мы должны заметить, что против этой погони за конечностью устояли в то время отдельные благородные умы. Как на таковые умы мы должны в шестых указать здесь еще на тех многих великих схоластиков, которые получили название «мистиков». Ибо хотя следует различать между ними и церковными схоластиками в собственном смысле этого слова, они, однако, в некоторых отношениях являлись продолжателями направления последних и сплетены с ними. Эти мистики меньше принимали участие в диспутах и доказательствах, и сохраняли себя чистыми в своем отношении к церковному учению и философскому способу рассмотрения. Это были отчасти благочестивые, остроумные люди, продолжавшие философствование далее на манер неоплатонической философии, подобно тому, как это ранее делал Иоанн Скотт Эригена». У таких мистиков мы находим подлинное философствование, которое обыкновенно называют также и мистицизмом. Они достигают глубокого внутреннего чувства, и их учения имеют большое сходство со с п и н а з и з м о м Свои нравственные стремления и религиозность они также черпали из подлинных чувств и дали в этом направлении размышления, наставления и так далее. А малое. Иоанн Чарлье. Иоанн Чарлье, чаще называемый Иоанном фон Иерсоном или Жерсоном, родился в 1363 году и умер в 1429 году он написал сочинение под названием теология мистика б мале реймунд сабунский реймунд сабунский или сабицкий испанец живший в XV веке, бывший профессором в Тулузе около 1435 года. В своей написанной в спекулятивном духе «Теология натуралис» также рассматривает вопросы о природе вещей, об откровении Бога в природе и истории Бога-человека. Он стремился доказать неверующим доводами разума существование, т р и е д и н с т в а р о ж д е н и я жизнь и откровение Бога в природе и в истории Бога-человека. Рассмотрение природы приводит его к Богу. Он черпает также из внутреннего нравственного чувства. Этот более чистый, простой способ рассмотрения мы должны противопоставить вышеуказанному, чтобы быть справедливыми и также ксхоластическим теологам. C. Роджер Бекон. Роджер Бекон работал главным образом в области физики. Но его работы остались без влияния. Он изобрел порох, зеркало, телескопы. Умер в 1294 году.